Глава четвёртая Мужчина выскочил из кареты в тот момент, когда я выходила со двора. Меня он не заметил, отпер дверь в издательство и скрылся внутри. Я замялась, внезапно начав сомневаться в правильности своего решения. «Может быть, стоит поискать работу в городе? Там ведь наверняка вакансий побольше». «Вот только ездить туда пока не на чем. И не на ну что. Возничим, надо платить». Ай, была не была. Остановилась справа от двери на всякий случай и постучала в неё. Распахнулась она почти сразу, и на пороге появился сильно раздражённый Райан. Впрочем, Мирелла мне говорила, что у него нет девушки, так что я знаю причину его нервозности. «Что-то срочное?» Я покачала головой. «Тогда приходи завтра». «Нет, то есть, да, срочное. Вам нужна уборщица, а мне работа. Давайте поможем друг другу». Каждое слово произнесла без запинки и улыбнулась так ослепительно, что журналист напрягся. «Неожиданно. Уверена, что эта работа – та, что тебе нужна». «Уверена. Конечно. Проходи». Мужчина отступил в полумрак помещения, и я последовала за ним. Войдя внутрь, чуть не присвистнула. Настолько здесь всё было гармоничным. Декоративные растения сочетались цветом с зелёной обивкой дивана. А слегка запылённый пол, тёмного, почти чёрного цвета, идеально смотрелся в купе с коричневыми стенами. Рабочий стол и стеллажи были двухцветные, черно-коричневые, и книги на полках имели одноцветные корешки. Беглым взглядом можно было определить, что господин Райан Догрус – перфекционист до мозга и костей. «Тяжело мне будет у него работать, вот что. Приступишь сегодня», – заявил он, усаживаясь в массивное кресло за столом. Завтра приедет важный гость. Не хотелось бы прослыть неряхой. Здесь только полы помыть? неуверенно произнесла я, осматриваясь. Повсюду горели свечи, а под потолком висел масляный фонарь. Свет был искусственным, и при нём загрязнения не сильно видно. Только полы? Райн недовольно скривил губы. Может, ты всё-таки другую работу поищешь? «Нет. Сделаю, что скажете. Правда, я старательная». Проговорила это и скрипнула зубами от отвращения к самой себе. Никогда не унижалась так перед людьми, которые до этого повели себя со мной не очень вежливо. И почему сейчас так распинаюсь, тоже не ясно. Там подсобное помещение. Мужчина указал на узкую дверь справа, располагающуюся под лестницей на чердак. Вёдра, тряпки, порошок. Вода на кухне. Я быстро отправилась выполнять поручение. Отыскала и кухню, и вёдра, и принялась сначала за мытьё пола. Порошка насыпала, не жалея, и, заметив одобрительный взгляд Райна, с воодушевлением стала тереть деревянное покрытие тряпкой. Мужчина вскоре перестал обращать на меня внимание, а я домыла пол, сменила воду, взяла чистую тряпку и принялась за стеллажи. Книжки доставала аккуратно, с любопытством читая их названия. Истории были самыми разнообразными. И на какое-то время забыв, что нахожусь в магическом мире, решила, что это фэнтези. Например, вот эта книга про русалок и их повадки. А вот та, самая толстая, про «Кикимор». Я застыла с открытым ртом, листая странички. А очнулась только, когда в сантиметре от моего лица раздалось. «Я знаю вакансию, которая тебе подойдёт. А книги поставь на место. Хочешь почитать? Иди в городскую библиотеку». «Простите, у меня просто никогда не было таких книг. Вот и заинтересовалась». М «Да». Райн глянул на меня с прищуром. «Допустим. Ладно, я поняла. Извините». Быстро вернула истории про Кикимор на место, подхватила ведро и, отнеся его в подсобку, не прощаясь, поспешила на улицу. «Не получилось заработать. Что ж теперь? Да и, если честно, совсем не хотелось брать деньги. Пусть и не за просто так. У этого противного райна. «Я же говорю, для тебя есть работа в деревне». «Подожди ты!» Мужчина догнал меня. «Какая?» «Для начала вот, держи. Это за пол». Мне в руку сунули серебряную монету. «И пойдем, я отведу тебя к своему приятелю. У него ферма. Это недалеко. Вон за теми домами». «С чего бы вам помогать мне?» Подозрительно прищурилась я. «Я знал твою бабушку». Тебя, увы, не помню, но с госпожой Боон мы, как бы это сказать, состояли в очень близких отношениях. Мои глаза расширились, а рот снова открылся. До Райна не сразу дошло, что он ляпнул. А когда понял и принялся объясняться, то было уже поздно. В моей голове со скоростью 100 кадров в секунду мелькали такие картинки – что волосы на голове шевелились. «Соленья у нее вкусные!» «Соленья!» И в гости постоянно звала, интересные истории для статей рассказывала. Чуть не кричал господин Догрус, чтобы заглушить мой дикий хохот. «Ой, да ну тебя!» Он пошел вперед, а я, еще не скоро просмеявшись, поспешила следом. Райн шел быстро. Едва за ним поспевала, так что за всю дорогу мы не обменялись ни словом. Мужчина привел меня к ферме и через забор крикнул. «Зерс, здесь я!» Из-за угла дома появился толстопузый мужичок с лысеющей головой. «Я тебе помощницу привел. Возьмешь на работу?» Фермер окинул меня оценивающим взглядом и покачал головой. «Девушке не пристало курей кормить. Она вон какая!» И пожамкал руками в воздухе, ясно давая понять, что имеет в виду под «какая». Я напряглась еще больше, когда на меня обернулся Райн и взглянул совсем другими глазами. Словно впервые видит. «Ну да. Да возьми, работа несложная ведь». «Я жила в деревне, у меня было хозяйство. Вот сейчас нисколько не соврала. Я на самом деле из деревни, и у меня была целая корова». «Ну ладно, что ж, если не справишься, не обессудь. Но не заплачу». Погрозил мужик пальцем, а я согласно мотнула головой. «Приходи завтра к пяти утра». Куриц накормишь, свиньям сено поменяешь. Оплата два золотых за месяц, не больше. Спасибо. райн пожал руку приятелю и отвел его в сторонку. Что-то шепнул на ухо, а Зер заверил, что постарается. О чем они договаривались, мне не было слышно. Но внутри вспыхнуло какое-то странное чувство, что меня на ее... Даже слово подобрать не могу. Впрочем, ладно, работа действительно несложная, и постараюсь выпросить аванс. Картошки и грибов мне, конечно, хватит на месяц, но боюсь, что уже спустя неделю я их видеть не смогу. «Мы пойдем. Спасибо тебе еще раз». Райан хлопнул Зерса по плечу и улыбнулся мне. «Я провожу тебя». «Конечно, проводишь». «Ты же напротив моего дома работаешь!» Хмыкнув, подумала я, а вслух вежливо поблагодарила. До дома добрались без приключений, к счастью, но вот последствия этого вечера откликнулись совсем скоро. Знала бы я... Но я не знала, даже не догадывалась. В четыре утра, спасибо бабушкиным часам и минимум сотни деревенских петухов, Я уже встала. К пяти пришла на работу, снова одевшись в шорты и рубашку, так как в платье свиньям сено менять совсем неудобно. «Вот здесь вилы!» Зерс распахнул дверь в сарай с инструментом. «Вон там сено. Корм для куриц в этом ведре. Рассыпь сначала его, потом иди к свиньям. Я пока коров на пастбище провожу, а вернусь, проверю». «Не волнуйтесь, все сделаю», – заверила его и принялась за дело. Очень быстро я поняла, что наличие одной коровы еще не дает глубоких знаний в животноводстве. Куриные домики стояли в огороде и были огорожены сеткой. Цыпы могли спокойно гулять по территории, не нанося вреда грядкам, а потом самостоятельно возвращаться на насест. Я с умилением наблюдала за целым выводком желторотеньких цыплят, равномерно раскидывая пшено на траву, когда за спиной раздалось оглушающее кукареканье. Не помню, как среагировала, но отскочила именно в тот момент, когда огромный разноцветный петух щелкнул клювом прямо у моего бедра. Продолжая недовольно кукарекать, он стал гоняться за мной по всему загону Я же бегала от него с ведром наперевес, стараясь подобраться к выходу. «Уйди, противный! Ты чего злой такой?» Визжала я, отмахиваясь ведром. Пшено летело во все стороны, курицы взволнованно кудахтали, а петух, словно бешеный, защищал свою территорию от наглого посягательства незнакомой девицы. «Прочь! Фу!» В какой-то момент кинуло ведро в цеплячьего отца, и оно наделось ему прямо на голову, на мгновение отвлекая его. Я успела выскочить за ограждение и, согнувшись пополам, пыталась отдышаться. «Так, если я буду работать здесь, то нужно как-то обсуждать с Зерсом мою безопасность. Не думаю, что петук способен нанести серьезный вред, но страшно до жути». Птица еще недолго радостно покричала, что прогнала вредителя, и ушла есть вместе со всеми. Я же двинулась в сарай за граблями, чтобы убрать старое сено у свиней, и потом уже постелить свежее. Но не тут-то было. Едва слышное рычание раздалось из кучи сена, мимо которой я шла, уже держа в руке грабли. Я их тут же выставила перед собой и замерла. От страха не в силах пошевелиться. Собак не боялась никогда, но тот монстр, что вылез из сена, был размером, как две собаки. Черный пес с пастью и количеством зубов, как у чеширского кота, передвигался медленно, готовясь к нападению. Чем еще больше пугал. «Тихо, песик, тихо!» Я отступала, обливаясь потом. Ни при каких обстоятельствах не воткнув животное ограбли но что-то заставляло меня сейчас удерживать их словно гарпун на рыбалке. «Хорошая собачка! Кто ты, красавчик?» Пес наступал, а я уже вышла из сарая. Боковым зрением отмерила расстояние до ручки двери и, резко бросившись вправо, силой захлопнула дверь. Собака тут же кинулась на неё, лая и царапаясь. Мне оставалось только прижать граблями, чтобы не открылась. За пять минут я пережила стресс, которого не испытывала за всю жизнь, поэтому, плюнув на все это дело, без сожаления решила искать другую работу. Я сидела на крыльце дома, когда вернулся Зерс. «Уже все сделала? Молодец!» «Молодец! Пойдём проверим!» «Нет, не сделала. Ваш петух меня чуть не заклевал, а потом накинулась собака. Вы почему не предупредили о пёсике?» Зерс удивился вполне натурально. Я даже на мгновение решила, что он и правда просто забыл сообщить об охраннике, а не оставил пса без цепи специально. «Гром никогда ни на кого не кидался». «Зачем ты на него наговариваешь? Где он?» «В сарае заперт. Извините, я пойду». Виновато улыбнулась мужичку, но, заметив облегчение, мелькнувшее на его лице, расстроилась. «Теперь понятно, о чем договорились вчера Райан и Зерс. Журналист наверняка попросил его сделать так, чтоб я здесь не работала». «Домой шла с чувством опустошения». «Этот мир не для меня. Я умру здесь голодной смертью в расцвете лет. Ладно, попытаюсь отыскать заработок еще раз. И если не получится...» «А что тогда делать, если не получится?» Встала посреди дороги, растерянно оглядываясь по сторонам. Вон чистоплотная Кикимора снова развешивает белье во дворе своего дома. А у дома слева какой-то старичок доделывает табуретку. Пацанята-близнецы, с которыми я со вчера знакома, несмотря на столь ранний час, уже вовсю резвятся у колодца. Поселок Русалычей жил тихой и мирной жизнью. В нем не было ничего примечательного и необычного. Простые дома, обычные жители. Не берем во внимание врага Миреллы. Эта женщина как раз очень странная, как будто и впрямь настоящая Кикимора. Русалыч ему чего-то не хватает, чего-то такого, чего тут никогда не было. В голове возникла одна идея, которую я пока не знала, как воплотить в жизнь, но одно решила точно. Лавка со сладостями по рецептам из другого мира здесь вызовет повальный интерес. Вот только деньги нужны. С мешком муки и складовой много не напечёшь. поэтому, сцепив зубы, я решительно развернулась лицом в сторону из Женева и двинулась туда пешком. Это не так далеко, думаю, меньше часа ходьбы, потому что в повозке нам понадобилось на всю дорогу от силы минут пятнадцать. Путь и впрямь оказался недолгим. Я даже не успела устать. Город просыпался позже посёлка. поэтому встретил меня пустыми улицами. Лишь редкие люди, спешащие на работу, как привидения, появлялись из ниоткуда и исчезали за поворотами. Да проехала одна повозка с весело кричащими внутри неё девушками. Я двинулась в сторону площади, шагая наугад. Дорогу помнила смутно, но ориентировалась по вывескам. Вот сырная лавка – «Вот молочная, а чуть дальше будет лавка с принадлежностями для рисования». Приглядывалась к листам бумаги на дверях, но ни на одном из них не было написано, что требуется сотрудник. И я шла дальше. На двери в таверну, которая обнаружилась за площадью, объявления тоже не было. Но я решила, что все равно спрошу. «За спрос ведь не ударят, а мне может повести.